Глава 3. Я подошёл к двери и пригляделся. Её размеры казались вполне обычными, и это успокаивало. Надо было лишь немного пригнуться, переступая порог. Правда, пока дверь была закрыта и пряталась за тонким металлическим листом, который, наверное, отодвинется, когда мы сообразим, как это сделать. Подсказки, вероятно, следовало искать на дверных косяках, усеянных слабо различимыми геометрическими метками. Почему-то я заметил их не сразу. Метки присутствовали на вертикальных опорах и на перекладине вверху. И если смотреть снизу вверх-слева, все начиналось с точки, слишком жирной, чтобы счесть ее случайно оставленным пятном. Далее по порядку располагались равнобедрный треугольник с плоской вершиной, пятиугольник и семиугольник. Справа обнаружились три других многоугольника с одиннадцатью, тринадцатью и двадцатью сторонами соответственно. «Ну?» – спросила Хирс у меня из-за плеча. «Светлые мысли будут?» «Простые числа», – сказал я. Это, по крайней мере, самое лёгкое объяснение. Смотри, слева у нас получается четыре простых числа, если считать по вершинам: единица, тройка, пятёрка и семёрка. А что справа? Вместо меня ответил Чайлд. Одиннадцатигранная фигура. Следующая в этой последовательности. 13 это слишком много для простого числа, а 20 вовсе не простое число. Выходит, если выберем 11 ту Сэрвэмкуш, Херс протянула руку, явно собираясь нажать на нижнюю фигуру справа. С ее ростом она могла это сделать, не поднимаясь по ступенькам. «Надеюсь, другие испытания будут такими же элементами...» «Стой, торопыга!» Чайл перехватил ее пальцы. «Давайте не будем спешить. Не нужно ничего трогать, пока все не согласятся. Договорились?» Херц отдернула руку. «Как скажешь». Понадобилось всего несколько минут, чтобы остальные пришли к тому же выводу. Одиннадцатигранная фигура выглядит наиболее предпочтительно. Селестина колебалась дольше других, долго изучала правую стойку, но в конце концов неуверенно кивнула. «Я проявляю осторожность, не более того», объяснила она. «Нельзя действовать на обум или по наитию. А вдруг здешние хозяева читали справа налево? Тогда правая сторона начинает последовательность, а левая ее завершает. А может, они мыслили диагонально или как-то еще?» Чайлд кивнул. «Согласен. Очевидный выбор вполне может оказаться неправильным. Совсем не исключаю, что последовательность тут иная, для нас невообразимая, не укладывающаяся в нашу логику». Вот почему, кстати, я пригласил Селестину. Если кто и сумеет распознать все эти тонкости, то только она. Селестина повернулась к нему. «Прошу вас, Чайлд, не надо безоглядно верить в способности, которыми меня наделили жонглеры. Я и не верю, но порой обстоятельства вынуждают». Он покосился на специалиста по проникновениям. Хирс по-прежнему пялилась на символы. «Что ж, твой ход». Хирс прикоснулась к дверному косяку, полностью накрыла одиннадцатигранную фигуру ладонью. После короткой, но отягощенной страхами паузы, раздался щелчок, а пол внезапно завибрировал сильнее прежнего. Дверь медленно величаво откатилась, открыв доступ в следующее темное помещение. Мы переглянулись из-под тяжка, присматриваясь друг к другу. Никаких изменений. Никто из нас не пострадал внезапно и жестоко. — Фаркирей, давай, — произнес Чайлд. Ультранафт знал, что тут имеет в виду. Он швырнул в дверной проем камеру дрон и подождал несколько секунд, Пока она снова не оказалась в его руках. Тоже металл. Помещение немного меньше, пол вровень с дверью, значит мы поднимемся где-то на метр. В дальнем конце дверь, также с символами на косяках. В остальном пусто, сплошной голый металл. А что насчёт обратной стороны первой двери? спросил Чайлд. Там что-нибудь изображено? Дрон ничего не видит. Ладно, побуду под опытной синькой. Я пойду первым, а вы наблюдайте. Думаю, если даже дверь закроется, я сумею снова её открыть. Аргель говорил, что шпили не мешают тем, кто хочет уйти, при условии, что они не попытались сначала пройти дальше. Сам вызвалса, буркнул Хирц. Валяй, мы тут поторчим. Если дверь закроется, ждём минуту, потом пробуем открыть с нашей стороны. Чайт зашёл по ступенькам, переступил порог, помедлил, оглядываясь, обернулся к нам, взирая сверху вниз. Дверь не шелохнулась. Видимо, она так и останется открытой. Кто со мной? Подожди, остановил его я. Пока мы все туда не забрались, Давай разберёмся со следующей загадкой. Зачем лесть в ловушку всей толпой? Вдруг мы не сумеем разгадать новые символы. Child пересек помещение и стал перед дальней стенкой. Дельная мысль. Far Cry, транслируйте остальным картинку с моего визора. Готово. Теперь мы видели то, что видел Child, а его взгляд был уждал под дверным косяком. Новые значки тоже выстраивались в некую последовательность, но вот их очертания выглядели непривычно. Слева от двери были изображены по вертикали Четыре загадочные фигуры. Каждая состояла из четырёх прямоугольников различного размера, состыкованных в разных конфигурациях. Справа, когда Чайлд перевёл взгляд туда, отыскались четыре похожих символа и казалось, что они неотличимы от левых. "Это явно не геометрическая прогрессия", заметил Чайлд. "Нет", негромко пошептал под ним ответила Селестина, "больше смахивает на сохранение симметрии при разнообразных преобразованиях". Нижние три фигуры слева, если судить по правым аналогам, повёрнуты относительно целого числа прямых углов. Но верхние две фигуры отличаются. Это повёрнутое зеркальное отражение. То есть, давим на верхнюю фигуру справа. Может быть, или на левую верхнюю. Она тоже подходит. Умники, просодило Хертц. Вспомните, что мы успели выяснить. Кем бы ни были те уроды, что всё это наворотили, читали они слева направо. Чайлд поднёс ладонь в перчатке к верхнему правому символу. Готов нажимать. Погоди. Я быстро поднялся по ступенькам, пересек помещение и встал рядом с Чайлдом. Не гоже тебе оставаться тут одному. В его взгляде, насколько я мог судить, проскользнула признательность. Никто другой не спешил к нам присоединиться. Интересно, повел бы я себя иначе, не будь мы с Роландом друзьями с детства? Давай нажимай, сказал я. Даже если мы ошиблись, на этом этапе наказание вряд ли будет по-настоящему суровым. Чайлд кивнул и надавил на выбранный символ. Ничего. Получается левый? Попробуй. Какая уже разница? Мы ведь точно ошиблись. Чайл послушно нажал на левый верхний символ. Опять ничего. Я стиснул зубы. Так, будем нажимать потерёдно все остальные. Ты готов? Он посмотрел на меня и кивнул. Знаешь, я позвал Фаркире не просто за красивые глаза. Эти скафандеры способны выдержать многое, даже инопланетные фокусы. Вот и узнаем. Чайл положил ладонь на один из нижних символов. Я внутренне жался не ведая, чего ожидать в наказание за преднамеренную ошибку. Может, у Шпиля какие-то свои оценки серьезности проступков, и в нашем случае они неприемлемы? Если уж логичный с нашей точки зрения выбор ни к чему не привел, надо ли наказывать за очевидно ошибочный? Чайлд надавил на символ. Ничего. Есть идея. К нам подошла Селестина. Сдается мне, система не отреагирует, ни положительно, ни отрицательно, пока все не соберутся в одном помещении. Проверяем. Кратко подытожила Хирц вставая рядом. Фаркерей и Тренкеннент последовали её примеру. Когда доктор перешагнул порог, первая дверь, та через которую мы вошли, скользнула обратно. На тыльной её стороне не было никаких значков. Фаркерей сразу же попробовал открыть её заново, но она не поддавалась. Если вдуматься, это имело смысл. Мы согласились пройти следующее испытание, когда переступили порог. Пока испытание не пройдено, достойное отступление невозможно. Не скажу, что эта мысль меня преободрила. Помещение было меньше предыдущего, и неожиданно волной накатила клаустрофобия. Мы сгрудились практически плечом к плечу. По-моему, первая комната была до тренировки, сказала Селестина. А дальше всё будет серьёз. Нажмите вы на грёбаную кнопку, потребовала Хирц. Чайлд послушался. Снова малоприятная короткая пауза. Должна быть в долю секунды, но по ощущениям она тянулась и тянулась. Казалось, некая судебная машина Неспешно взвешивает наши грехи и добродетели. Потом щелчок, и вибрация под ногами пола дала понять, что дверь открывается. Одновременно открылась и дверь за нашей спиной. Шпиль даровал нам выход на свободу. «Фарки Рэй», — привычно позвал Чайлд. Ультра не менее привычным движением швырнул во мрак камеру дрон. «Ну?» «Как-то однообразно тут. Помещение, дверь, картинки. Ловушек не надо». Дрон не показывает, но это ни о чем не говорит. «Теперь я первая». Заявила Селестина. Ждите здесь, пока я не разберусь с загадкой, ясно? Меня устраивает. Кирс неотрывно глядела на открытую дверь позади. Селестина ступила во тьму. Я решил, что с меня достаточно. Надоело видеть товарищей, словно лишённых скафандров, болезненно уязвимыми. Поэтому я велел своему скафандру перестать редактировать изображения. Изменение произошло плавно. Тела обрасли скафандрами, будто ауры вдруг утолщились. Только шлемы остались полупрозрачными. Чтобы можно было понять, кто из кто, без назлолевых визуальных подсказок на визоре. Очередная математическая загадка, сказала Селестина. Довольно простая, пока до кипения мозгов далековато. Лично я обойдусь без кипения, вставила Хирц. Чайлд озабученно уточнил: Вы уверены в ответе? Вполне, подтвердила Селестина. Идите сюда, тут безопасно. На сей раз значки выглядели нагромождением линий, и я даже слегка занервничал. А что если Селестина себя переоценила? Слева от двери по всему косяку тянулась вертикальная полоса с множеством разнесённых на одинаковое расстояние горизонтальных штрихов, как на линейке. Правда, одни штрихи были глубже других. Справа располагалась такая же линейка, но с иным размещением глубоких штрихов. Я несколько мгновений разглядывал дверь, ожидая, что решение задачи придёт на ум само собой, желая, чтобы рассудок наконец-то переключился в тот решительный режим, который когда-то был для меня столь естественным. Увы, комбинации штрихов не спешили выстраиваться подобие математической упорядоченности. На лице Чейлда, стоявшего рядом, тоже не было понимания. Вы что, не видите? удивилась Селестина. Нет, признался я. 91 штрих Ричард. Она говорила тоном учительницы, досадующей на бестолкового ученика. Но если считать снизу, станет ясно, что штрихи, которые глубже прочих, следующие: третий, шестой, десятый, пятнадцатый. Мне продолжать? Думаю, да. Пану раздохнул Чайлд. Кроме перечисленных, мы имеем еще семь глубоких штрихов. Последний девяносто первый. Ну уже давайте, мыслите геометрически. Пытаюсь, едва выдохнул я. Не мучайте нас, Селестина. Спокойствие явно давалось Чайлду с трудом. Моя бывшая жена пожала плечами. Это треугольные числа. Здорово, мне стыдно, пробормотал Чайлд. Но я не знаю, что такое треугольные числа. Селестина устремила взгляд вверх, как бы моля потолок даровать ей терпение. Ладно, представьте себе точку. Представил, подтвердил Чайлд. Окружите эту точку шестью другими на равном расстоянии друг от друга. Получилось? Да. Продолжайте добавлять новые точки во всех направлениях, сколько сможете, и у каждой должно быть шесть соседей. Ну, допустим, у вас должно выйти что-то вроде китайской шашечной доски. Снова выберите отдельную точку поближе к центру. Проведите от неё линию к соседней из шести. А потом линию к одной из двух точек с любой стороны от той, которую вы присоединили первой. Соедините эти две соседние точки. Что получается? Правильный треугольник. Замечательно. С стройкой разобрались. Удлените стороны треугольника вдвое. Сколько точек мы соединим в итоге? После недолгого молчания Чайлд ответил: "Полагаю, шесть". Верно. Селестина повернулась ко мне. "Ты с нами, Ричард, более или менее?" Я старательно рисовал точки в мысленном поле. Тогда продолжаем. Если утроить размеры треугольника, мы соединим 9 точек по сторонам и добавим одну в центре. Это 10. Если у четвертим длину сторон, результат 15. Она прервалась, давая нам время представить. Ну и так далее. Ещё восемь операций до 91. Это по 13 точек на каждой линии. Последний штрих произнёс Ям, принимая за данность, что Селестина и вправду решила эту задачу. Однако мы видим, что на самом деле глубоких штрихов 7, а не 8, сказала она. Следовательно, нужно найти справа штрих, который соответствует искомому треугольному числу. Че? Не выдержала Херц. Смотрите, это просто. Я-то знаю ответ, но вы меня проверьте на всякий случай. Треугольники формируют простую последовательность. Если имеется n точек в нижней линии последнего треугольника, следующим будет уже n плюс 1. Прибавим единицу к двойке, получим 3. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Дальше 15, 21. Селестина помолчала. Думайте, прошу вас. Если так проще, нарисуйте себе шашечные доски на визорах. Far Cry, помогите, пожалуйста, выделять эти треугольники по одному. Мы послушались. Всё заняло около четверти часа. Но к исходу этого срока наша компания, включая Хирц, убедилась, что Селестина права. Единственным недостающим вариантом, как мы установили простым перебором чисел, было 55 точек, и этот вариант совпадал с одним из глубоких штрихов справа от двери. Ну да, очень просто. Пора нажимать. Мне это не нравится, проворчала Хирц. Теперь-то я понимаю, но не понимала, пока мне не растолковали. А что, если есть другая схема, которую мы не замечаем? Нет такой схемы, холодно изрекла Селестина. Послушайте, не надо спорить, вмешался Чайлд. Да, Селестина решила задачу первой, но мы в ней и не сомневались. Не злись на себя, Хирц. Тебя пригласили не для того, чтобы ты разгадывала математические головоломки. Как и трентинян с Варкиреем, ты здесь для другого. Ага, спасибо, что напомнил. Глядишь, привяжусь. Хир шагнула вперёд и нажала на нужный штрих справа от двери. Следующие пять помещений мы преодолели вполне уверенно. Задачи становились всё труднее, но в ходе обсуждения мы неизменно находили решения, причём не настолько эзотерическое, чтобы кто-то его не понял. Чем сложнее делались задачи, тем больше места у дверей занимали значки, но в остальном обстановка вокруг оставалась ровно той же самой. Никто не торопил нас с ответами. А всякий раз, когда мы решали очередную задачу, шпиль услужливо открывал нам дорогу обратно. Двери позади нас закрывались только когда мы все перебирались в новое помещение. Поэтому мы могли оценить сложность задачи прежде чем браться за её решение. Желая убедиться в том, что путь наружу свободен, мы поручили Хирц вернуться по галерее комнат к стартовой точке. Она благополучно достигла первого помещения. Все пройденные двери исправно открывались и закрывались, а затем вновь присоединилась к нам. Водя уже проверенные куды. Впрочем, она сообщила кое-что, заставившее встревожиться. Не знаю, почудилось мне или нет, в чём дело, требовательно спросил Чайлд. Дверные проёмы будто сужаются и становятся ниже. В первой комнате совершенно точно косяки были выше. Мы долго возимся с каждой дверью, а то бы раньше заметили. Бессмыслица какая-то, проговорила Селестина. Говорю же, может, мне почудилось. Мы все твёрдо знали, что Хирц не придумывает. Последние два раза, когда я пересекал порог новых комнат, мирская фандер содивал края дверного проёма. Втем го давления я не придал этому значения, списал на собственную неуклюжесть. Знаете, я тоже думал о дверях, сказал я. Никому не показал я странным, что первая дверь была идеально подходящего размера, будто её перетащили сюда из какой-нибудь человеческой постройки. Но почему они уменьшаются? спросил Чайлд. Не могу ответить. По-моему, херц права, и это меня беспокоит. И меня. Мы не будем торопить события, пока всё приемлемо. Чайлд повернулся к ультранафту. Фаркерей, прошу вас, окажите нам услугу. Я уставился в темноту помещения впереди. Дверь откатилась в сторону, однако никто не переступал порог. Как заведено, мы ждали, чтобы Фаркерей послал на разведку камеру-дрон и подтвердил отсутствие ловушек наподобие зияющих провалов в полу. Капитан метнул дрон в дверной проём. Мы наблюдали привычное кружение красного огонька. Никаких сюрпризов. Сообщил Фаркерей тем равнодушным тоном, каким он излагал предыдущие оповещения от камеры. Металл. Пустая комната. Чуть меньше той, в которой мы находимся. Дверь в дальней стене. Ширина проема по полметра с каждой стороны. Все плотно зарисовано, Селестина. Справлюсь, не сомневайтесь. Фаркерей подступил ближе к порогу, скинул руку и растопырил пальцы. Со спокойным выражением лица он ожидал возвращения дрона. Мы, как обычно, смотрели на него. Пауза затянулась, и только тогда мы заподолжили, что что-то не так. Следующая комната пряталась во мраке. Ни следа красного огонька. «Камера!» – проронил Фаркерей. Взгляд Чайлда метнулся к ультронавту. «Что такое?» «Она прекратила передачу. Я не могу ее отыскать. Это же невозможно!» «Сам знаю!» Лицо Ультра исказилось от страха, который он безудержно пытался скрыть. «Она пропала!» Чайлд шагнул в темноту за порогом. Я восхитился его мужеством. И вдруг ощутил, что пол под ногами содрогнулся. Краем глаза успел заметить стремительное движение. Так бывает, когда моргаешь. Задняя дверь, впустившая нас в очередное помещение, с лязгом закрылась. Селестина рухнула навзничь. Перед ударом она застыла в дверном проёме. "Нет", выдавила она, громко стукнувшийся пол. "Чайлд", позвал я зачем-то повысив голос до крика. "Оставайся где стоишь, у нас проблемы". "Какие?" Дверь позади закрылась и придавила Селестину. Она пострадала. Я опасался худшего. Тяжёлая дверь могла оторвать ей руку или ногу, но, по счастью, всё было не настолько серьёзно. Ребро двери прокатилось по штанине скафандра и сточило добрый дюйм армированной ткани. Но сама Селестина не получила ни царапины. Более того, поврежденная часть скафандра сохранила герметичность. Система управления осталась в целости, перед движением ничто не мешало. Уже взялись за работу ремонтные механизмы скафандра. Селестина села. «Со мной все в порядке. Удар был сильным, но, насколько я вижу, повреждения несущественные». «Уверена», – уточнил я, протягивая ей руку. «Полностью». ответила она, поднимаясь на ноги самостоятельно. «Вам повезло», — сказал Тринтиньян. «Вы лишь частично перегораживали проход. Иначе, боюсь, дверь нанесла бы вам куда более серьезные раны». «Что стряслось-то?» — спросила Хиртс. «Наверное, Чайлд виноват», — заметил Фаркирей. Едва он вошел в следующую комнату, дверь начала закрываться. Ультра сделал шаг к открытому дверному проему. «Что там с моей камерой, Чайлд?» «Понятия не имею. Ее тут нет». На полу не следа обломков и нет никаких признаков устройства, которое могло бы её уничтожить. Наступившую тишину нарушила пёсткие треньтенья. На мой взгляд, это всё не лишено некоего извращённого смысла. Да неужели, процедил я. Да, мой дражайший друг. Подозреваю, что шпиль терпел присутствие камеры, заманивая нас, внушая, если угодно, ложную уверенность в наших силах. А теперь он решил, что мы способны обойтись без технических подручных средств. но он больше не позволит нам получать предварительные сведения о помещениях за дверями впереди и вернуться не разрешит, пока мы не разгадаем текущую загадку. «Хотите сказать, он меняет правила на ходу?» – спросила Хирц. Серебряная маска доктора повернулась в ее сторону. «О каких правилах вы говорите, Хирц?» «Не грузите меня, док. Вы же поняли, что я хотела сказать». Тринтиньян погладил пальцем визор шлема в области подбородка. «Честно говоря, сомневаюсь». Разве что вы допускаете, что шпиль до сих пор придерживается какого-то набора инструкций. Уверяю вас, вы предельно далеки от истины». «Нет», — возразил я. «Хирургское в чем права. Правила существуют. Мы ведь знали, что шпиль не потерпит никакого физического воздействия. Знали, что он не пустит нас дальше, пока мы все не соберемся в одной комнате. Как по мне, это совершенно четкие правила». «Тогда как быть с друном и с дверью?» — спросил Чайлд. «Полагаю, выводы Трентиньяна разумны». Шпиль заманивал нас, побуждая считать, что все организовано по правилам. Но больше у нас нет ни малейшего резуна так думать. Хирц кивнула. «Отлично. Каких пакостей прикажете ждать?» «Не знаю. Я выдавил улыбку. Узнать можно только одним способом – двигаться дальше». Мы оставили позади еще восемь комнат, на решение задач в каждой тратили от часа до двух. Пару раз возникал спор по поводу того, не пора ли развернуться во своясе, – заводила и выступала Хирц. Но задачи, которые подкидывал шпиль, поддавались решению. В них не было ничего экстраординарного, так что мы продолжали путь. Комнаты в большинстве своём пустовали, однако иногда появлялись узкие, забранные решётками окна, прикрытые вдобавок панелями из материала, явно более прочного, нежели стекло или даже алмаз. По русским этим окнам проглядывали сумрачные внутренние помещения шпиля, а разочек нам удалось бросить взгляд наружу и получить представление о том, насколько высоко мы поднялись. Феркрей, отслеживавший наши передвижения по инерционному компасу и гравитометру, сказал, что, считая от первой комнаты, мы взобрались на 15 метров по вертикали. Звучало не слишком внушительно. До вершины оставалось более 200 метров, несколько сот комнат. Неужели и впредь каждая новая будет подсовывать задачу похлеще, чем предыдущая? А двери явно становились всё меньше. Уже приходилось с них протискиваться. Конечно, каждый скафандр мог менять форму. но у компактности имели свои пределы. Нам потребовалось 16 часов, чтобы достичь места, где мы сейчас находились. При такой скорости продвижения подъём до вершины займёт много дней. Впрочем, никто и не ожидал особой прыти. Хитро, призналась Элестина, вдоволь налюбовавшись над очередной графической загадкой. Кажется, я догадываюсь, в чём суть, но догадываетесь или знаете наверняка? перебил Чайлд. Что сказала, то и сказала. Сами попробуйте. Может, пустим кого-другого вперёд вместо меня? Я накрыл перчаткой рукав скафандра Селестины и обратился к ней по выделенному каналу. Не заводись, он просто нервничает, вот и всё. Она сбросила мою руку. Я не нуждаюсь в твоей опеке, Ричард. Прости, я всего лишь забыли. Селестина отключила меня и обратилась ко всей группе. Думаю, эти значки обозначают тени. Смотрите. Мы уже достаточно освоились с тем, чтобы рисовать геометрические фигуры при помощи визуализатора в наших скафандрах. Эти рукотворные галлюцинации на любой поверхности было довольно несложно сделать доступными для всеобщего обозрения. Селестина, лучше прочих владевших техникой скафандровой живописи, начертила на стене комнаты короткую горизонтальную красную линию. Видите, это одномерная линия. Следите внимательно. Она разделила линию на две, добавила две вертикальные полоски и сотворила квадрат, повертела его туда-сюда и снова развернула в прямую линию. Ну, следим и. Я явно не понимал. можно трактовать линию как одномерную тень двухмерного объекта. В нашем случае квадрата, понятно? Думаю, мы уловили суть, признал Трентиньян. Селестина восстановила квадрат, потом раздвоила его и сместила копию по диагонали вниз. Две фигуры соприкасались с гранями. Дальше. Перед нами двухмерная фигура, которая является тенью трехмерной, то есть куба. Если я стану вращать куб, она будет меняться. Видите, как она то вытягивается, то сжимается. Разумеется, откликнулся Чайлд, наблюдая за вращением двух сопряжённых квадратов. Это вращение завораживало своей плавностью, и один квадрат как бы перетекал в другой в воображаемом кубе на стене. Ну так вот, по-моему, все эти фигуры, Селестина указала ладонью в сторону затейливых узоров возле двери, представляют собой двухмерное отражение четырёхмерных объектов. Охренеть, проронила Хирц. Давайте сосредоточимся, и вы всё поймёте, обещаю. Вот этот гиперкуб четырёхмерный аналог куба. Берём обычный куб, проецируем его вовне. Точно так же, как поступали с квадратом, когда творили сам куб. Мне вдруг показалось, что Селестина, раздосадованная нашим тупоумием, готова в отчаянии спснуть руками. Ладно, просто смотрите. Она нарисовала на стене куб внутри другого, чуть больше размерами, и соединила углы обеих фигур диагональными линиями. Вот так выглядит трёхмерная тень гиперкуба. Всё, что требуется это исказить тень, убрав одно измерение. Сначала до двухмерного, потом до такого. Она ткнула пальцем в какой-то узор рядом с дверью. Вроде бы я сообразил, не уверена, запинка и произнёс "child". Я был склонен с ним согласиться, хотя не поручился бы, что понял до конца. Мы с Чадом в юности баловались трёхмерными головоломками, но это было именно баловство, никакого интуитивного проникновения в зубодробительные математические дебри. "Ладно", сказал я. "Допустим, перед нами тень тесиракта. Что с ней нужно сделать?" "Вот это", Селестина показала на другую сторону двери. где присутствовала иная, совершенно, на мой взгляд, не похожая на первую, но не менее причудливая фигура. Это тот же самый объект, только перевернутый. Тень способна меняться настолько радикально? Привыкай, Ричард. Ладно, повторил я. Она явно до сих пор злилась на то, что я посмел до нее дотронуться. А остальные? Здесь сплошь четырехмерные объекты, относительно простые геометрические формы. Вон четырехмерный симплекс, иначе гипертетраэдер. Вон гиперпирамида с пятью гранями и тетрайдерами. На лице Селестины внезапно появилось странное выражение. Забудьте. Важно то, что все соответствующие фигуры справа должны быть тенями многоугольников слева, а тени получаются элементарным вращением в пространстве измерений более высокого уровня. Но одна фигура отличается. Какая? Она уставила палец в косяк. Это? Ты уверена? Скептически справилась Хирц. Лично у меня башка совсем не варит. Селестина утвердительно кивнула. Да, я уверена абсолютно. Но обосновать свою уверенность вы не в состоянии. Она пожала плечами. Либо видишь, либо нет. Ясно, пожалуй, нам всем стоило навесить перед отлётом жонглюров образами. Что-то мне страшно до да отвращения. Селестина молча протянула руку и надавила на символ, который сама же выделила. Есть новости хорошие, а есть и плохие, сообщил Кфаркери, когда мы будро, не чуть не пострадав физически, оставили позади ещё десяток помещений. Начнём с похих, решила за всех Селестина. Фаркирей стал вещать, и в его голосе проскользнула, как мне показалось, мельчайшая нотка довольства. Мы можем пройти самое большее две или три комнаты. Дальше не пустят скафандры. Он мог бы этого и не говорить. Последние три или четыре помещения, преодолённые группой, наглядно показали, что мы приближаемся к некоему пределу. Хитроумная внутренняя архитектура шпиля словно стремилась лишить нас наших громоздких объёмных скафандров. Через последнюю дверь мы все, кроме Хирц, которая повезло с ростом, едва протиснулись. Значит, пора сдаваться, заметил я. Но не будем спешить с выводами, изрёк Варкеррей, обнажая зубы в ампире Москале. Я же сказал, что хорошие новости тоже имеются. Не томите, капитан, попросил Чайлд. Помните, мы отправляли Хирц обратно, чтобы убедиться, что Шпиль нас выпустит, если мы решим сбежать. Конечно, ответил Чайлд. До самой точки старта Хирц не возвращалась. Однако с дюжину комнат назад по нашей просьбе прошла и убедила, что Шпиль явно настроен сотрудничать. Она не сомневалась, что при желании сможет благополучно достичь самого первого помещения. «Мне кое-что не давало покоя», — продолжал Фаркерэй. Когда она ушла, Шпиль открывал и закрывал двери на ее пути, обеспечивая проход. «Какой в этом смысл? Почему бы просто не открыть все двери разом?» «Признаюсь, и меня это смущало», — поддержал Тринтиньян. «В общем, я поразмыслил и решил, Что должна быть какая-то веская причина. Чэлс вздохнул. Какая же? Воздух, объявил Фаркирей. Вы верно шутите, капитан. Ультра покачал головой. Начинали мы с вакуума, во всяком случае, с воздуха разреженного так же, как на поверхности Голгофы. Эта атмосфера держалась в нескольких первых помещениях, а затем стала меняться, очень медленно, почти незаметно, но мои датчики сразу зафиксировали перемену. Чэлс скорчил гримасу. Жаль, что вам не пришло в голову поделиться с нами этим открытием. Я прикинул, что лучше подождать, пока изменения не сделаются очевидными. Фаркери покосился на Селестину, та никак не отреагировала. Вот поступил правильно, сказал Трентиньян. Я тоже заметил, что атмосферные условия понемногу меняются. Кроме того, капитан наверняка зафиксировал повышение температуры. В каждой последующей комнате чуть теплее, чем в предыдущей. Я экстраполировал факты и решил выдвинуть предложение. Через два, максимум три помещения, мы сможем избавиться от скафандров и дышать нормально. Снять скафандры? Хирс воззрелась на доктора, как на чокнутого. Приятель, да ты сбрендил. Чайлд, упреждающе, скинул руку. Погодите. Доктор Трентильян, с чего вы взяли, что мы сможем дышать здешним воздухом? Судите сами, пропел Трентильян своим механическим голосом. Соотношение газа в атмосфере уверенно приближается к составу воздуха в наших дыхательных аппаратах. Но это же невозможно. Что-то не припомню, чтобы у нас брали образец. Тринтинян дернул подбородком. Тем не менее, происходящее показывает, что образец был взят. На данный момент, кстати, состав воздуха в точности соответствует предпочтениям ультра. Поскольку команда Аргайла имела несколько иные предпочтения, дело отнюдь не в том, что у шпиля, так сказать, хорошая память. Я непроизвольно поюжился. Мысль о том, что шпиль – это огромная псевдоживая штуковина, сквозь которую мы, как крысы, пробирались с тайком, каким-то образом исхитрился пролезть под армированную ткань наших скафандров и взять образцы воздуха, причём никто не заметил этого вторжения. Сама мысль о таком могуществе повергала в ужас. Он не только осознавал наше присутствие, но и сумел распознать, кто мы, к какому виду живых существ относимся. Распознал нашу хрупкость и уязвимость. Словно в награду за наблюдательность веркирея, следующая комната оказалась полупригодной для жизни. Воздух плотнее прежнего, температура выше. Да, долго в ней было не протянуть, но тому, кто отважится снять скафандер, немиренная смерть уже не грозила. Задача этой комнаты заставила попотеть даже Селестину. Как обычно, условия задачи излагались в рисунках по обе стороны от двери. Однако на сей раз эти рисунки были соединены между собой различными символами и петлями, как если бы нам предъявляли карту метро какого-то незнакомого города. Отдельные символы встречались и раньше. Это были варианты математических операторов, вроде знаков сложения или вычитания, но не в таких количествах. А задачи увы не сводились к числовым действиям. По мнению Селестины, я мысленно отметил, насколько неуверенно она рассуждала. Подразумевалась и топологическая трансформация в четырёх измерениях. Пожалуйста, скажите, что вы знаете ответ, взмолился Чайлд. Я, Селестина помолчала. Кажется, знаю, но не уверена до конца. Дайте мне минутку подумать. Разумеется, всё время в вашем распоряжении. Селестина погрузилась в размышления. Минуты шли, растягиваясь в десятки. Раз или два она явно порывалась что-то сказать, раскрывала было рот, но тут же с похватывалась, и ещё пару раз подходила ближе к двери. Это вселяло надежду. Но время шло, облестящая интуитивная догадка, на которую все уповали, не желала рождаться. Селестина неизменно поникала и вновь принимала сосредоточенно размышлять. Так прошёл час. Минуло больше половины второго. А у Селестины подумалось мне, как не было ответа, так и нет. Мы, конечно, все полагались на неё, но что, если поиски решения займут несколько дней? Наконец она заговорила. Всё, разобралась. Подтвердилась первая идея. Спросил Чайлд. Нет. Здорово, протянула Хирц. Селестина, позвал я, стараясь сгладить незримое напряжение. Ты можешь объяснить, почему первоначально всё тайно началось? Думаю, да. Задача с двойным дном. Очевидно правильное решение содержит мелкую помарку. Зато ответ, который сходу отвергаешь как неправильный, в итоге становится верным. Понятно. Ты уверен? Я ни в чём не уверена, Ричард. Мне кажется, подчёркиваю, кажется, что я нашла решение. Я кивнул. Пожалуй, большего никто из нас от тебя не ожидал. Как полагаешь, мы способны уловить нить твоих рассуждений? Не знаю, насколько ты разбираешься в пространствах Колуца-Клейна. Вынужден признать, что не сильно. Этого я и опасалась. Наверное, я могу попытаться объяснить, и кое-кто поймёт, но остальные точно запутаются. Селестина пристально поглядела на Хирц. Мы можем застрять в этой триклятой клетушке на неделе, прежде чем согласуем ответ. Вряд ли шпиль будет терпеть нас так долго. Ну, знать наперёд никто не может, возразил я. Безусловно, вмешался Чайлд. С другой стороны, у нас нет возможности тратить недели на решение загадок. По-моему, мы достигли рубежа, на котором должны довериться выбору Селестины. И снова нам не остаётся. Чайлд верен себе. Помнится, в математическом мышлении он всегда меня опережал. Задачки, которые задавал я, редко ставили его в тупик, пускай порой и требовали недели другого тщательного осмысления. Зато мне он регулярно подбрасывал математические головоломки, на которые я пялился совершенно бессмысленно, прямо как Селестина на дверь некоторое время назад. Ну да, сравнивать наши развлечения и этот вызов нелепо. Однако некое искусство, как ни крути, имеется. Хвала небесам, что Селестина, благодаря обучению у Жанглоров образами, способна находить правильные ответы с поистине сверхчеловеческой скоростью. Хотите сказать, что я должна просто нажать на сивол, никого не слушая, уточнила Селестина. Чайлд кивнул, если никто не против. Решение далось нелегко, особенно с учётом того, что предыдущие комнаты Мы проходили после неизменного общего обсуждения. Но никто не стал спорить, даже Хирш как будто смирилась с выбором остальных. Короче, народ, проворчала она. Сразу после этой двери я смытываюсь и плевать на деньги. Ты нас бросаешь? поинтересовался Чайлд. Сам видел, что стало с теми ублюдками снаружи. Они-то думали, что справятся с очередной загадкой. Принимается. Грустно подытожил Чайлд. Надеюсь, ты передумаешь, когда мы пройдём в следующую комнату. Извини, но я уже всё для себя решила. «Хватит с меня этой херни!» Хирс повернулась к Селестине. «Валяй, нажимай, подруга! Чего тянуть-то?» Селестина оглядела всех по очереди. «Готовы?» «Готовы», — подтвердил Чайлд за группу. «Нажимайте». Селестина приложила ладонь к символу. Момент предвкушения, смешанного со страхом, длился и длился. Все смотрели на дверь, как бы уговаривая ее открыться. Но ничего не произошло. «Боже мой!» — прошептала Хирс. Не успела она выговорить последнее слово, как случилось нечто. Случилось мгновенно. Мы не успели толком осознать, что комната изменилась. Лишь впоследствии, прокручивая записи с камер с кафендров, мы сумели восстановить последовательность событий. Стены этого помещения, как и во всех пройденных нами ранее комнатах, выглядели абсолютно гладкими. Но тут из стены вдруг что-то выросло. Металлический стержень, заострённый на конце. Он появился на уровне пояса. и стремительно пролетел от одной стены к другой, а затем исчез, как копьё, брошенное в воду. Никто из нас не успел его разглядеть, не говоря уже о том, чтобы как-то среагировать. Даже скафандры, запрограммированные на уклонение от движущихся объектов, оказались чересчур медленными. Когда они активировались, штырь давно исчез. Будь он всего один, мы бы, здаётся мне, вообще ничего не заподозрили. Но через долю секунды после первого штыря возник второй, пересекший комнату немного под другим углом. К несчастью, на его пути стоял Фаркери. Штырь пронзил его с такой лёгкостью, будто это был не человек, а клубы дыма, и ничуть не замедлился. Однако из скафандра капитана чуть ниже локтя внезапно выплеснулись кровавые шмётки. А давление в этой комнате ещё не достигло комфортного для нас уровня. Скафандр Фаркериа среагировал поразительно быстро, но он всё-таки уступал в скорости штырю. Он проанализировал нанесённый урон, подсчитал, как быстро ремонтная система залатает дыру диаметром в дюйм. и принял решение. Целесосность подлежала восстановлению, но не раньше, чем удастся ликвидировать недопустимую потерю крови носителя и компенсировать давление. Первоочередной обязанностью скафандра было сохранить жизнь владельца любой ценой, поэтому скафандр решил отсечь пострадавшую руку выше раны. Радужные сверх острые лезвия выполнили эту операцию без малейшей задержки. Всё было проделано намного раньше, чем болевые сигналы дошли до сознания капитана. Первое, что заметил Фаркирей, была упавшая к ногам конечность. Я, он запнулся. Кир сметнулась к нему и подставила плечом. Отрубленная рука Фаркирея сверкала чистейшим срезом. Молчите, предупредил Чайлд. Фаркирей, продолжавший стоять прямо, таращился на обрубок руки, словно загипнотизированный. Я, сказал же, молчите. Чайлд присел на корточки, подобрал ампутированную руку и показал Фаркирею. Сквозная дырка в ней наведила на мысль о стволе винтовки. Я выживу, прокрипел Фаркири. Совершенно верно, откликнулся Крентинен. Можно сказать, вам изрядно повезло. Пранзис наряд в ваше тело, а не конечности, полагаю, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Это по-вашему называется повезло? Такая рана, как у вас, требует минимального медицинского вмешательства. На борту нашего шаттла есть всё необходимое для операции. Хирс настороженно огляделась. Вы думаете, всё закончилось? Мы обязательно это узнаем, ответил я. В конце концов, это первая ошибка, которую мы допустили. При повторении следует ожидать худшего. «Тогда давайте больше не портачить, народ!» Хирс вроде бы обращалась ко всем, но ее слова были явно адресованы Селестине. Я мысленно приготовился к язвительному ответу. Селестина вполне оправданно могла напомнить Хирс, что доведись кому из нас сделать тот же выбор, какой выпал ей, шансы на правильное решение составляли бы всего-навсего несчастные шесть к одному. Но вместо этого Селестина заговорила ровным, безжизненным голосом человека, который не верит, что мог совершить такую глупую ошибку. Простите, я должна была Да, ты ошиблась, прервал я. Все мы ошибаемся, Селестина, но до сих пор ты справлялась там, где остальные точно бы спасовали. Плохо справлялась. Ты сузила наш выбор к двум вариантам. Это намного предпочтительнее, чем выбирать из шести. Ричард прав, поддержал меня Чайлд. Селестина, не надо себя винить. Без вас мы ни за что не прошли бы так далеко. Нажмите другой символ, тот, о котором подумали первым, и мы отправим Фаркерея обратно на шаттл. Ультра сжег его свирепым взглядом. Со мной все в порядке, Чайлд, я иду дальше. Ценю ваше мужество, но я считаю, что нам нужно тактическое отступление. Мы вернем вам руку, а затем вернемся сюда в легких скафандрах. Те, что на нас надеты, все равно не позволяют уйти далеко, а перемещаться по шпилю вовсе без защиты мне не хочется. Селестина вновь подошла к двери. Не могу обещать, что разгадала правильно. Мы помним, просто нажимать осивылые последовательно с того первого, пока шпиль не откроет нам дорогу обратно. Селестина послушно поднесла ладонь к значку, о котором думала до того, как обнаружила какую-то погрешность в своих вычислениях. Как обычно, кровавый шпиль откликнулся не мгновенно, заставив нас взмокнуть от холодного пота. В воображении живо нарисовала очередную порцу металлических штырей. По счастью, снова карать нас никто не собирался. Дверь открылась, приглашая пройти в следующее помещение. Конечно, мы не переступили порог. Вместо этого развернулись и двинулись обратно через помещение, в которых уже побывали, неуклонно спускаясь всё ниже, посмеиваясь, да-да, посмеиваясь над детской простотой первых загадок. Теперь-то нам было с чем их сравнивать. Двери открывались и закрывались. Воздух становился всё более разреженным, а внутри шпиля делалось всё холоднее. И сам шпиль как будто мутировал, превращаясь из живого существа, каким он казался нам на высоте, в зловещий древний механический агрегат. Впрочем, на полу периодически прокатывалась та самая дыхательная, что ли, вибрация, только менее ощутимая и какая-то замедленная. Шпиль давал понять, подумалось мне, что знает о нашем присутствии и быть может слегка разочарован решением отступить, пускай временно. Да и место зараза, про бромметаллчайд. Мы уходим, но непременно вернёмся, понял? Уже с ним разговариваешь? колко спросил я. Как слышишь, огрызнулся Чайлд. Для меня это личное. Мы добрались до первого помещения и спрыгнули в отверстие, служившее входом в шпиль. Осталось пройти всего ничего до стоявшего поблизости шаттла. Снаружи было темно. Мы провели внутри шпиля более 19 часов.